Удовольствие плакать вместе. К и Пек в отеле. Обратный путь К захотел пройти пешком. Он смыл кровь, капавшую из носа на подбородок, умыл лицо с большим количеством воды, словно человек, пришедший по своей воле в гости. Вышел, сказав убийцам и бандитам в квартире. До свидания, и пошел, шатаясь, словно пьяный. под блеклым светом фонарей на проспекте Ататюрка, повернул, не думая ни о чем, на проспект Халид-Паши и, услышав, что в галантерейном магазине снова играет Роберта Пеппино Ди Капри, заплакал на взрыд. Именно в этот момент он встретил худого красивого крестьянина, рядом с которым сидел три дня назад в автобусе Эрзурум-Карс, и на руки, которому уронил голову, когда заснул. Пока весь Карс все еще смотрел Марианну, Кас сначала столкнулся на проспекте Халид Паши нос к носу с адвокатом Музафер бейем, а затем повернув на проспект Казыма Карабекира с директором автобусной фирмы, с которым познакомился, когда в первый раз ходил к глупо шейху Саады Тину и с его пожилым другом. По взглядам этих людей он понял, что по его лицу все еще текут слезы, и пошел дальше, мимо заледеневших витрин, мимо которых ходил уже несколько дней подряд. Прогулялся по этим улицам взад-вперед, мимо заполненных народом чайных домов, фотомастерских, помнивших, что когда-то город знал лучшие времена, мимо дрожащего света уличных фонарей, витрин бакалейных лавок, В которых были выставлены круги овечьего сыра, мимо полицейских в штатском на углу проспекта Казыма-Карабекира и проспекта Карадак, но даже не увидев их, он все равно ощущал их присутствие. Као успокоил солдат-охранников, которых встретил сразу перед входом в отель, сказав, что все в порядке. Он поднялся в свою комнату, стараясь никому не попадаться на глаза и, бросившись на кровать, опять зарыдал. Проплакав очень долго, он затих. Ска лежал, слушая звуки города, и через несколько минут, показавшиеся ему очень длинными, что напомнило ему нескончаемое ожидания в детстве, в дверь постучали. Это была Ипек. От мальчика-секретаря она узнала, что Ска произошло что-то странное, и сразу пришла. Говоря это в свете лампы, которую зажгла, она увидела лицо К и, испугавшись, замолчала. Молчание длилось долго. «Я узнал о твоих отношениях с Ладжевертом», — прошептал К. «Он сам тебе сказал?» К погасил лампу. «Меня похитили Зэдди Меркол и его друзья». — прошептал он. — Оказывается, ваши телефонные разговоры прослушивают уже четыре года. Он опять бросился на кровать. — Я хочу умереть, — сказал он и заплакал. Рука и Пек, гладившая его волосы, заставила его заплакать еще сильнее. Но в душе у него был покой, как бывает у людей, которые решили, что вообще никогда не будут счастливы. и чувство потери смягчилось. Ипек легла на кровать и прижалась к нему. Какое-то время они плакали вместе, и это привязало их друг к другу еще сильнее. В темноте комнаты, отвечая на вопросы К, Ипек все рассказала. Она сказала, что во всем виноват Мухтар. Он не остановился на том, что пригласил Ладживерта в Карс, и с почестями принимал его в доме. Он захотел, чтобы политический исламист убедился в том, каким чудесным созданием была его жена. Кроме того, в те времена Мухтар очень плохо относился к Ипек, обвинял ее в том, что у них не было детей. Ка понимал, что в красноречивом младжеверте было много такого, что могло привлечь несчастную женщину и вскружить ей голову. И Пек очень старалась не попасть в положение дурной женщины после того, как завязались их отношения. Она хотела, чтобы Мухтар, которого она очень любила и которого вовсе не хотела расстраивать, ничего не заметил. И очень хотела избавиться от постепенно разгоравшейся любви. Прежде всего Ладживерта делала привлекательным его превосходство над Мухтаром. Когда Мухтар начинал бессвязный разговор на темы, которых не знал, Ипек его стыдилась. Когда Ладживерта не было, Мухтар постоянно хвалил Ладживерта. Говорил, что ему нужно чаще приезжать в Карс, и ругал Ипек, требуя, чтобы она обращалась с гостем как можно лучше и душевнее. Мухтар не замечал ничего, и когда они вместе с Кадифе переехали в другой дом. И так как Зэдди Меркол и ему подобные, Ему все еще ничего не сказали, он ничего не замечал. Смышленая Кадифе поняла все уже в первые два дня, как только приехала в Карс и примкнула к девушкам в платках только для того, чтобы быть поближе к Ладживерту. И Пек чувствовала, что Кадифе испытывает интерес к Ладживерту только из-за своей зависти, свойственной ей с детства. Увидев, что Ладживерту нравится внимание Кадифе, Ипек охладела к нему, думая, что если Ладжеверд заинтересуется Кадифе, она от него избавится. А после того, как приехал отец, ей удавалось держаться от него подальше. Может быть, Кай и поверил бы в этот рассказ, который толковал связь Ладживерта и Ипек как прошлую ошибку, но Ипек в какой-то момент, забывшись, с воодушевлением сказала: на самом деле Ладживерт любит меня, а не Кадифе. после этих слов, которые К так не хотелось слышать, он спросил, что она сейчас думает об этом мерзавце. Пек ответила, что теперь не хочет говорить на эту тему, все осталось в прошлом, и она хочет поехать с К в Германию. Тогда К напомнил Ипек, что она разговаривала с Ладжевертом по телефону в его последний приезд, а Ипек возразила, что такого разговора не было. что Лодживерт обладает достаточным опытом, чтобы понимать, что если он позвонит, станет известно, где он скрывается. «Мы никогда не будем счастливы», — произнес Ка. «Нет, мы уедем во Франкфурт, и там будем счастливы», — сказал Ипек, обнимая его. По словам Ипек, К. в тот момент поверил ее словам, но потом опять заплакал. Ипек сильно прижалась к нему, и они стали плакать вместе. Впоследствии она пишет, что, возможно, именно тогда Ипек впервые в жизни открыла для себя, насколько это больно и в то же время приятно, плакать, обнявшись, пребывая где-то между поражением и началом новой жизни, там, где еще царит неопределенность. Он полюбил ее еще больше за то, что они могут вот так плакать, прижавшись друг к другу. Ка плакал изо всех сил, прижавшись к Ипек, но какая-то часть его внимания сосредоточилась на попытке определить дальнейшее развитие отношений. Интуитивно он прислушивался к звукам, доносившимся из отеля и с улицы. Было около шести. Печать завтрашнего номера городской газеты «Граница» была завершена. Снегоуборочные машины Рьяна принялись за дело, чтобы расчистить дорогу на Сары камыш. А Кадифе, которую Фундая-Сэр мило усадила в военный грузовик и увезла в Национальный театр, начала репетировать с Сунаем. Только спустя полчаса Кас смог сказать Ипек, что у Ладжеверта есть для Кадифе сообщение. Какое-то время они плакали, обнявшись, и попытки Ка заняться любовью были неудачны из-за приступов страха, нерешительности и ревности. Потом он начал расспрашивать у Ипек, когда она последний раз видела Лодживерта, навязчиво повторять, что, видимо, она каждый день тайно разговаривала и встречалась с ним, что она каждый день занималась с ним любовью. Впоследствии Ка предстояло вспомнить, что Ипек на эти утверждения и вопросы Вначале отвечала с гневом, что ей не верит, но затем повела себя нежнее, приняв во внимание не логический смысл слов К, а уловив его эмоциональное состояние, то, что он, с одной стороны, получал удовольствие от этой нежности, а с другой ему нравилось мучить и пек такими вопросами и утверждениями. К, который последние четыре года своей жизни проведет. очень много времени раскаиваясь и обвиняя себя, впоследствии признается себе, что всю жизнь использовал склонность причинять боль словами для измерения силы любви тех, кто его любил. Навязчиво утверждая, что Ипек любит Ладживерта и спрашивая, хочет ли она на самом деле быть с ним, Каа, по сути, интересовала не то, что ответит Ипек, а насколько у нее хватит терпения. «Ты своими вопросами наказываешь меня за то, что у меня были с ним отношения», — сказал Ипек. «Ты хочешь быть со мной, чтобы забыть его», — сказал Ка. И по лицу Ипек с ужасом увидел, что это правда, но не заплакал. Он почувствовал, что стал сильнее морально, возможно, от того, что слишком долго плакал. «Есть сообщение для Кадифе оттуда, где спрятался Ладживерт, сказал он. Он хочет, чтобы Кадифе отказалась от слова, которое дала, чтобы она не выходила на сцену и не открывала голову. Он настаивал. — Давай не скажем этого Кадифе, — сказал Ипек. — Почему? — Потому что в этом случае Сунай не перестанет нас охранять, и так будет лучше для Кадифе. Я хочу отдалить мою сестру от Ладживерта. — Нет, — сказал Ка. Ты хочешь, чтобы они поссорились?» Он видел, что ревность все больше роняет его в глазах Эпек, но все равно не мог сдержаться. «Я давно прекратила всякие отношения с Ладжевертом». Као подумал, что хвастливый тон в словах Эпек не был искренним. Но он сдержался и решил не говорить ей об этом. Но спустя некоторое время заметил, что говорит даже это, уставившись из окна на улицу. Ка еще больше огорчился от того, что понимал, что поступает вопреки себе, не контролируя свою ревность и гнев. Он мог бы заплакать, но его особенно занимало то, что ответит Ипек. «Да, когда-то я была в него очень влюблена», — сказал Ипек. «Но сейчас почти все прошло». «Со мной все в порядке. Я хочу поехать с тобой во Франкфурт». «Что значит, ты была в него очень влюблена?» «Я была сильно влюблена», — сказала Ипека с решимостью замолчала. «Расскажи, как сильно ты была в него влюблена?» Ка почувствовал, что, утратив хладнокровие, она колеблется, сказать правду или утешить его. разделить его любовную боль или расстроить еще больше, как он того заслуживал. «Я любила его так, как никого не любила», — сказал Ипек, отводя глаза. «Возможно, потому что ты не знала никого, кроме своего мужа Мухтара», — сказал Ка. Он раскаялся, как только произнес эти слова. «И не только потому, что знал, что обидит ее». но потому что предчувствовал, насколько резко ответит Ипек. Возможно, в жизни у меня не было большой возможности сближаться с мужчинами, потому что я турчанка. Ты, должно быть, в Европе познакомился со многими свободными девушками. Я не спрашиваю тебя ни об одной из них. Полагаю, что это они научили тебя расспрашивать о бывших возлюбленных. «Я турок», — сказал Ка. Такие утверждения обычно используют как предлог или пытаясь оправдать плохой поступок. «Поэтому я вернусь во Франкфурт», — сказал К, не веря в то, что сказал. «Я поеду с тобой, и там мы будем счастливы. Ты хочешь уехать во Франкфурт, чтобы забыть его?» «Я чувствую, что если мы сможем вместе уехать во Франкфурт, спустя какое-то время я полюблю тебя». Я не похожа на тебя. Я не могу полюбить кого-то за два дня. Если ты будешь терпелив ко мне и не будешь разбивать мне сердце своей турецкой ревностью, я буду очень тебя любить. Но сейчас ты меня не любишь, — сказал Ка. Ты все еще любишь Ладживерта. Что делает его таким особенным? Мне нравится, что ты хочешь узнать об этом. но я опасаюсь твоей реакции на мой ответ. «Не бойся», — сказал Кани, не веря своим словам. «Я очень тебя люблю. Я смогу жить только с тем мужчиной, который сможет любить меня после того, как услышит то, что я скажу». И Пек какое-то время молчала и, отвернувшись от Ка, засмотрелась на заснеженную улицу. Лоджеверт очень нежный, очень рассудительный и великодушный», — сказала она с жаром. «Он никому не желает зла. Однажды он всю ночь плакал из-за двух щенят, которые остались без матери. Поверь мне, он ни на кого не похож». «Разве он не убийца?» — спросил Ка безнадежно. «Даже те, кто знает о нем лишь одну десятую того, что знаю я, сказали бы, что это глупость», — сказала Эпека засмеялась. «Он не может никого погубить. Он ребенок. И как ребенку ему нравятся игры, мечты. Он любит подражать кому-нибудь. Рассказывает истории из Шахнаме, из Месневи. В нем живут одновременно самые разные люди. Он очень волевой человек, очень умный, решительный, очень сильный». и очень веселый. «Ах, извини, не плачь, милый, хватит уже плакать!» Каа тут же перестал плакать и сказал, что теперь не верит, что они смогут вместе поехать во Франкфурт. В комнате наступила долгая, странная тишина, которая время от времени прерывалась всхлипываниями К. Он лег на кровать и, повернувшись спиной к окну, Свернулся калачиком, как ребенок. Через какое-то время Ипек легла рядом с ним и обняла его сзади. Ка хотел сказать ей «перестань», а потом прошептал «обними меня покрепче». Ка нравилось чувствовать щекой, что подушка намокла от его слез. И было так приятно от того, что Ипек его обнимает. Он уснул. Когда они проснулись, было семь часов. Оба внезапно ощутили, что смогут быть счастливыми. Они не могли смотреть друг другу в глаза, но оба искали повод, чтобы помириться. «Не обращай внимания, мой милый ну же, не обращай внимания», — сказал Ипек. Каа не мог понять, означало ли это, что все безнадежно, или можно верить, что прошлое забыто. Он решил, что Ипек уходит. Он очень хорошо знал, что если вернется во Франкфурт из Карса без Ипек, то не сможет продолжить даже свою прежнюю несчастливую жизнь. «Не уходи, посиди еще немного», — произнес он с волнением. После странного беспокоящего молчания они обнялись. «Господи! Господи, что будет?» — воскликнул К. «Все будет хорошо», — сказал Ипек. «Верь мне, доверься мне». Ка чувствовал, что от этого ужаса сможет избавиться лишь как ребенок, послушавшись Ипек. «Идем, я покажу тебе вещи, которые положу в сумку, которую везу во Франкфурт», — сказал Ипек. Покинуть комнату казалось полезно для Ка. Он отпустил руку Ипек, перед тем, как войти в квартиру Тургутбея, за которую держался, пока спускался по лестнице. Но, проходя по холлу, почувствовал гордость из-за того, что на них смотрят, как на пару. Они пошли в комнату и пек. Она вытащила из своего ящика небесно-голубой тесный свитер, который не могла носить в карсе, развернула и отряхнула его от нафталина, подошла к зеркалу и приложила к себе. На день, сказал Ка. Ипек сняла свободный шерстяной свитер, который был на ней. И когда она надела на свою блузку узкий свитер, Ка вновь поразился ее красоте. «Ты будешь любить меня до конца жизни?» — спросил Ка. «Да». «А сейчас надень то бархатное платье, которое Мухтар тебе позволял надевать только дома». И Пек открыла этот шкаф, сняла с плечиков черное бархатное платье, отряхнула от нафталина, тщательно развернула его и начала надевать. «Мне очень нравится, когда ты так на меня смотришь», сказала она, столкнувшись взглядом с кав в зеркало. Кас с волнением, переполненным возбуждением и ревностью, смотрел на прекрасную длинную спину женщины, на то чувствительное место на ее затылке, где волосы были редкими, и на след позвоночника, чуть ниже, на ямочке, показавшейся на плечах, когда она, чтобы покрасоваться, подняла руки к волосам. Он чувствовал себя и очень счастливым, и одновременно ему было очень плохо. «О, что это за платье?» – воскликнул Тургут Бей, входя в комнату. Это мы на какой бал собрались?» Но в его лице совершенно не было радости. Каа объяснил это отцовской ревностью, и это ему понравилось. «После того, как Кадифе уехала, объявления по телевизору стали более навязчивыми», — сказал Тургут Бей. «Появление Кадифе в этом спектакле будет большой ошибкой». «Папочка...» «Расскажите и мне, пожалуйста, почему вы не хотите, чтобы Кадифе открывала голову?» Они вместе перешли в гостиную к телевизору. Ведущий, через какое-то время показавшийся на экране, объявил, что во время прямой вечерней трансляции будет положен конец трагедии, которая парализует нашу общественную и духовную жизнь, и что жители Карса этим вечером будут спасены одним театральным движением от религиозных предрассудков, которые держат женщин вдалеке от равенства с мужчинами, предстояло пережить еще один из тех чарующих и бесподобных исторических моментов, которые объединяют на сцене театр и жизнь. На этот раз жителям Карса нечего беспокоиться, потому что во время спектакля, вход на который бесплатный, Управление безопасности и командование чрезвычайной власти предприняли различные меры безопасности. На экране показали репортаж с помощником начальника управления безопасности Касым Беем, который, как было понятно, записали заранее. Его волосы, которые в ночь переворота были в полном беспорядке, теперь были расчесаны, рубашка отглажена, а галстук на месте. Он сказал, что жители Карса могут, не смущаясь ничего, прийти на вечерний спектакль. сказав, что уже сейчас очень многие студенты лицея имамов-хатибов ради спектакля пришли в Управление безопасности и дали слово силам безопасности дисциплинированно и воодушевленно аплодировать в нужных местах пьесы, как в Европе и цивилизованных странах, что на этот раз не будут позволены необузданность, грубости, выкрики, что жители Карса, которые представляют квинтэссенцию тысячелетней культуры, конечно же, знают, как нужно смотреть театральный спектакль, он исчез с экрана. Тот же самый ведущий, появившийся после этого на экране, повел речь о трагедии, которую будут играть этим вечером. Рассказал о том, что главный исполнитель Сунай Заим много лет готовил эту пьесу. На экране появлялись смятые афиши пьес Суная, в которых он много лет назад играл Наполеона, Робеспьера, Ленина, Якобинцев, черно-белые фотографии Суная, какой худенькой была когда-то фунда ССР, а также некоторые другие предметы, напоминавшие о театре, которые, как решил К, -ка, актерская пара возила в чемодане, старые билеты, программки, вырезки из газет тех дней, когда Сунай думал, что будет играть роль татюрка и печальные виды анатолийских кофейн. В этом ознакомительном фильме было что-то скучное, напоминавшее документальные фильмы об искусстве, которые показывали по государственному телевидению. Но неофициальная фотография Суная, то и дело появлявшаяся на экране, снятая, как было понятно, недавно, настойчиво напоминала разрушающийся, но по-прежнему претенциозный облик глав государств за железным занавесом и диктаторов стран Среднего Востока и Африки. Жители Карса уже поверили в то, что Сунай, которого они видели по телевизору с утра до вечера, принес в их город покой и начали чувствовать себя гражданами города, и по какой-то загадочной причине обрели уверенность в будущем. На экране то и дело показывали неизвестно откуда взявшийся флаг турецкого государства, которое турки объявили 80 лет назад, когда османские и русские войска ушли из города, в те дни, когда армяне и турки убивали друг друга. Появление на экране этого изъеденного молью и испачканного знамени больше всего обеспокоило Тургутбея, этот человек сумасшедший, Он навлечет на всех нас беду. Смотрите, чтобы Кадифе не выходила на сцену. Да, пусть она не выходит, сказал Ипек. Но если мы скажем, что это ваша мысль, а вы, папочка, знаете Кадифе, она на этот раз проявит упрямство и откроет голову. Хорошо, и что будет? Пусть Ка сразу же идет в театр, чтобы убедить Кадифе не выходить на сцену, сказал Ипек, повернувшись к Кай, подняв брови. Ка, долгое время смотревший не в телевизор, а на эпек, не понял, в результате чего появилась эта мысль и стал волноваться. «Если она хочет открыть голову, пусть откроет дома, когда все уляжется», сказал Тургут Бейка. «Сунай сегодня вечером в театре непременно устроит провокацию. Я очень раскаиваюсь, что поверил Фунде СР», и поручил Кадифе этим сумасшедшим. Папочка Ка сходит в театр и убедит Кадифе. «Да Кадифе дойти теперь можете только вы, потому что Сунай вам доверяет. Сынок, что случилось с вашим носом?» «Я поскользнулся и упал», — сказал Ка виновата. «Вы и лоб ударили, там тоже синяк». «Ка весь день бродил по улицам», — сказал Эпек. «Отведите Кадифе в сторону, чтобы не заметил Сунай», — сказал Тургутбей. «Не говорите ей, что услышали это от нас, и Кадифе пусть не проболтается, что это сказали вы. Пусть она совсем не спорит с Сунаем, пусть придумает какую-нибудь уважительную причину. Лучше всего пусть скажет «я больна», «голову открою, завтра дома». Пусть даст слово. Скажите ей, что мы все очень любим Кадифе. Деточка моя». В какой-то момент глаза Тургутбея увлажнились. «Папочка, я могу поговорить с Ка с глазу на глаз?» — сказал Ипек и подвела Ка к обеденному столу. Они сели на край стола для ужина, на который Захидея еще только положила скатерть. «Скажи Кадифе, что Ладживерт хочет этого, потому что попал в затруднительную ситуацию, в трудное положение». «Скажи мне сначала, почему ты передумала?» — сказал Ка. «Ах, милый, нечего сомневаться, поверь мне. Я всего лишь считаю, что то, что говорит отец, верно, и все. Удержать Кадифе вдалеке от беды, которая случится сегодня вечером, для меня сейчас важнее всего». «Нет», — сказал Ка внимательно. «Что-то произошло, и ты передумала». «Бояться нечего». Если Кадифе собирается открыть голову, то откроет потом дома. «Если Кадифе этим вечером не откроет голову, — сказал Ка осторожно, — то дома, рядом с отцом, никогда не откроет, и ты это знаешь. Прежде всего, важно, чтобы моя сестра вернулась домой целой и невредимой». «Я боюсь одного, — сказал Ка, — того, что ты что-то от меня скрываешь». «Милый, ничего такого нет. Я очень тебя люблю. Если ты хочешь быть со мной, то я сразу же поеду с тобой во Франкфурт. Ты увидишь, как я со временем там привяжусь к тебе и влюблюсь в тебя. И забудешь нынешние дни. Будешь любить меня с доверием». Она положила свою руку на влажную и жаркую руку К Ка. Каждал, не веря в красоту и пек отражавшуюся в зеркале буфета, сверхъестественную притягательность ее спины в бархатном платье на бретельках, в то, что ее огромные глаза так близко от его глаз. «Я уверен, что произойдет что-то плохое», — сказал он потом. «Почему?» «Потому что я очень счастлив. Совершенно неожиданно я написал в карсе восемнадцать стихотворений». Если я напишу еще одно новое, то получится книга стихов. Я верю, что ты хочешь вместе со мной поехать в Германию и чувствую, что меня ожидает еще большее счастье. Но также я понимаю, что этого счастья для меня слишком много и что непременно случится несчастье. Какое несчастье! Например, как только я выйду, чтобы убедить Кадифе, Ты встретишься с Ладжевертом. — Ах, какая глупость! — сказал Ипек. — Я даже не знаю, где он. Меня избили за то, что я не сказал, где он. — Смотри, не говори никому! — сказал Ипек, нахмурив брови. — Ты скоро поймешь глупость своих страхов. — Ну, что случилось? Вы не идете к Адифе? — произнес Тургут -бей. Через час и пятнадцать минут начинается спектакль. По телевидению также объявили, что дороги вот-вот откроются. «Я не хочу идти в театр. Я не хочу выходить отсюда», — прошептал Ка. «Мы не сможем убежать, оставив Кадефе несчастной, поверь мне», — сказал Эпек. «Тогда и мы не сможем быть счастливыми. Иди, и во что бы то ни стало, попытайся убедить ее». чтобы мы были спокойны. Полтора часа назад, когда Фазыл принес мне известие от Ладживерта, сказал Ка, «Ты говорила мне не выходить на улицу». «Говори быстро, как я могу доказать тебе, что если ты пойдешь в театр, я не сбегу», — сказал Эпек. Ка улыбнулся. «Тебе нужно подняться наверх в мою комнату. Я закрою дверь на ключ и на полчаса заберу ключ с собой». «Хорошо», — весело сказала Ипек. Она встала. «Папочка, я на полчаса поднимусь наверх в свою комнату, а К, не беспокойтесь, сейчас идет в театр поговорить с Кадифе. Не вставайте совсем, у нас наверху одно спешное дело». «Да благословит его Аллах», — сказал Тургут Бей, но волновался. Ипек взяла Ака за руку, не отпуская его, когда они проходили холл, и повела его наверх по лестнице. «Нас видел Джавид», — сказал Ка. «Что он подумал?» «Не обращай внимания», — весело сказал Эпек. Наверху она открыла дверь ключом, который взяла у Ука, и вошла внутрь. Внутри все еще чувствовался неясный запах ночной любви. «Я буду ждать тебя здесь. Береги себя. Не связывайся с Сунаем». «Мне сказать, Кадифе...» что это ваше с отцом желание, чтобы она не выходила на сцену, или желание Ладживерта? — Желание Ладживерта. — Почему? — спросил К. Потому что Кадифе очень любит Ладживерта. Ты идешь туда для того, чтобы защитить от опасности мою сестру. Забудь ревность к Ладживерту. — Если смогу. — Мы будем очень счастливы в Германии, — сказал Эпек. Она обвела руками шею К. «Скажи мне, в какой кинотеатр мы пойдем?» «В музее кино есть кинотеатр, поздно по субботним вечерам показывающий классические американские фильмы без дубляжа», сказал К. «Мы пойдем туда». «А перед тем, как пойти туда, в закусочной перед вокзалом мы съедим ДНР или сладкие маринованные фрукты. А после кинотеатра будем развлекаться дома». переключая каналы телевизора, а потом займемся любовью. Моего пособия и денег, которые я заработаю на чтениях, которые я проведу ради этой новой книги, хватит нам двоим. И поэтому нам не останется ничего, кроме как любить друг друга. И Пек спросила у него, как называется книга. Ка сказал. Красиво, сказала она. Давай, милый. Иди уже. Или же мой отец будет волноваться и сам отправиться в путь. Ка, надев пальто, обнял Ипек. «Я уже не боюсь», — соврал он. «Но на всякий случай, если произойдет какое-нибудь недоразумение, я буду ждать тебя на первом поезде, который отправится из города». «Если я смогу выбраться из этой комнаты», — улыбнулся Ипек. Смотри в окно, пока я не скроюсь за углом, ладно? Ладно. «Я очень боюсь, что больше не увижу тебя», — сказал Ка, закрывая дверь. Он закрыл дверь на ключ и положил его в карман пальто. Он повернулся на улицу, чтобы смотреть в окно, где была ЭПЕК, отправив двух солдат-охранников впереди себя. Он увидел, что Ипек смотрит на него, не двигаясь из окна комнаты номер 203 на первом этаже отеля «Снежный дворец». На ее плечи медового цвета, дрожавший от холода в бархатном платье, падал желтоватый свет маленькой настольной лампы, который К больше никогда не забудет, и воспоминания о котором в оставшиеся четыре года своей жизни будет связывать со счастьем. Больше никогда не видел ИПЕК